Глава шестая «Треплются их отрепья всюду, где небо синее» Русина, Зараева Жём-тигр смотрел на пепелище И как же гадко было на душе Как же темно и тоскливо Тела лежали в ряд Кого-то опознали, кого-то не опознали Сколько должно быть в доме Императорская семья, штук пять слуг «Может, кого и не было, где ж теперь узнать?» «Сколько было людей у брата?» «Давали двенадцать. Вроде бы число трупов почти совпадало. Не хватало двоих. Но кого?» «Пожар-то разошёлся не на шутку и бушевал малым не сутки. Обгоревшие трупы, зрелище своеобразное. Сильно обгоревшие». И определить, чей именно труп обгорел, было просто нереально. Вроде как Петра. Или нет. Или... Полицию освобожденцы сами разогнали, вместе с экспертами, а отряды защиты населения, которые они формировали. Понятно, можно крестьянину показать труп. А он определит, чей? Квалифицированный специалист мог бы зафиксировать общие параметры — рост, вес при жизни следы переломов костей и пулевые отверстия в костях, если есть. А там уж и сличать и проводить параллели. Но где ж его возьмёшь? Специалиста. Так что двоих человек не хватает. А кто это может быть? Да хоть бы и сам Петр с супругой. Запросто. И кто стал наследником? Мог здесь быть кто-то ещё? Самое ужасное, что мог. Более того, был... «Но кто?» «Как?» «Не императорская же дочка перестреляла его людей. Справилась с его братом, который на медведя ходил, один на один волка брал, у которого рука бы не дрогнула. Но его нет. А два человека ушли. Явно с кем-то. А машина? Тоже не просто так. Тигр пытался себе представить кого-то из императорских дочек за рулём. И разум отказывался повиноваться». Не бывает так. Нелогично. Значит, что? Значит, кто-то решил выручить императора. Или, что вернее, его дочерей. Ну, к чему какому-нибудь чисто любимому Тору живой Петер? Всё равно с него никакой пользы. Вред один. За что Петер не брался, всё шло прахом. А вот его дочери материал благодатный и благодарный. Спаситель в сверкающих доспехах — Юная прекрасная дева, вырванная из зубов злобного дракона Тигра Слёзы, сопли, розы, мимозы Вполне вероятно Итак, надо искать людей, которые налетели отрядом Если бы хоть раньше спохватились Но осень Беглецы-то из-под туч ушли А вот Надзараева вчера ливанула Окончательно остужая пепелище, а заодно смывая все следы Жом-тигр злился, но не было следопытов на службе революции. Пока не было. И когда ещё появится? Итак, что мы имеем? Вполне возможно, что за домом, где проживал опальный император, следили. Возможно, с целью выкрасть кого-то из великих княжон. Когда увидели, как туда направляется его брат, что можно было сделать? Или доложить по команде Или выбрать удобный момент и перебить всех Но для этого нужно Хотя бы человек пять Хотя бы Пять хорошо обученных, хватких человек Которые застанут его брата врасплох Иначе он справился бы И не из таких переделок выходил Допустим, когда началась пальба Когда брат отвлёкся Они напали Перестреляли всех внизу пошли на второй этаж? Почему брат не вышел навстречу? Почему не среагировал на выстрелы? Или его оглушили? Или он был чем-то занят? Скорее, второе. Допустим, он верил, что его люди справятся. Или добивал императорскую семью, проверял, чтобы всё было хорошо сделано. Он был старательным, его брат. И не успел. Ворвались». «Нет, тогда не сходится. Если брат проводил контроль, выживших остаться не должно было. Но зачем тогда унесли тела? Чтобы плодить самозванок? Тоже вариант. И любую княжну он объявит самозванкой. Но себя-то не обманешь? Наследник назначен. И жив, иначе колокол прозвенел бы ещё раз. Значит, жив кто-то императорской крови». «Примем, что живы два человека, и задумаемся, где они могут быть. Как вариант, две княжны. Но, может быть, и Петер с кем-то из княжон?» «Карту», — распорядился тигр. Перед ним тут же появилась запрошенная. Тигр прикинул расстояние, подумал пару минут, кнул пальцем. «Что здесь?» «Поместье Тора Изюмского» игр сделал стойку не хуже поинтера. Изюмского? Подробности. подробности ему досталось больше, чем Яне. Даже та, что Тор... Опа! Не женат. А значит, чисто теоретически мог и умыкнуть девчонок. Связь с династией Вороновых? Вроде как есть. Какая-то он там семнадцатая родня. То ли его прабабка, то ли прапра... Неизвестно, но вроде как капля крови в его жилах есть. Был бы жом тигр кошкой, у него бы хвост ходуном ходил. Готовьтесь к штурму поместья. Мне нужен Тор Изюмский. Городоправитель, он же глава комитета освобождения города Зараева, едва в обморок не грохнулся. Жом тигр невозможно. Почему? Ответ был прост. Войска. Селёнок не хватит. У Изюмского своё войско, хоть и небольшое, но обкатанное. Пулемёты, там страшно. Оно, конечно, если прикажете, так пойдём, но жить охота очень. Жом Тигр задумался. Не то чтобы он заботился о шкуре градоправителя. Пусть её хоть на барабан натянут. Но если класть людей, то и дело надо сделать. «А если и людей положишь, и толку не будет?» «Готовьтесь к штурму. Я выезжаю в Ирольск. Вернусь под креплением. Тогда и разберёмся». Глава комитета закивал. «В Ирольск, В Звенигород. В... да хоть куда. Лишь бы подальше от его города. И чем дальше, тем лучше». «Ох, принесла нелёгкая». Русина Иольльск. Я нашла по улице, оглядывалась, смотрела по сторонам во все глаза. А чего стесняться? Если на то пошло, ей меньше года осталось. Чего церемониться? Кто о ней как подумает? Да подумайте, если делать нечего, а у неё дел души. Как она тащила Нинида Иольльска, долбаная машина, долбаные дороги, долбаные освобожденцы. Долбаные. Вот не было у неё другого эпитета. И крыла она всех матюгами по чёрному. Их бы сюда, одни проблемы бедным девушкам устраивают. Вот чёрт. И что её дёрнуло не вытаскивать. Но ведь вытащила и привезла с собой, и бросить право не имеет. Сейчас девочка сидела в комнате, запертая на два замка снаружи и на большой засов внутри. А Яна разгуливала по городу. Всё было странным. Привычным и одновременно новым. Мостовая, где камни, где брус, где доски. Асфальта нет, зато грязи, жуть. Дома. Дома все разные, все индивидуальные, все своеобразные. В неповторимом стиле «разваляй малина», как это называл отец когда дом строится без согласования с соседями, без единого архитектурного плана. Потом администрация хоть и пытается всё это привести в единый конгломерат, а всё же соседство дворца с саманными домами и чуть ли не землянки с церковью даёт своеобразный эффект. Церкви, кстати, закрыты. Забавно, неужели и здесь освобожденцы что-то не поделили с религией? Хотя чего удивляться? «У человека есть три опоры. Семья, вера и закон. И если их выбить, всё. Перед тобой глина, лепи что хочешь. Человеку нечего терять, не за что бояться. Ему и смерть-то не страшна, всё равно ничего нет. Вот считаем. Веру гнать. Закон, закон менять. Остаётся семья, с этим сложно что-то поделать». Но устроить концлагеря могут и здесь додуматься. И заложников брать, и террор устраивать. Это что хорошее человеку подсказывать надо. А на пакости все повадливы. Люди. Да, люди. Красиво одетых вообще нет. И модных тоже. Ходят солдаты, ходят женщины сомнительного свойства. Все с белыми цветами на груди. Ходят нищие, торговцы, разносчики но в целом город затаился. Он ждёт той или иной развязки. Ему страшно. Яна могла интерпретировать это именно так. Какая из... Несколько грубостей не заставили её даже повернуть голову. И не такого наслушалась, бывало. А вот шлёпать её позаду было не нужно. На такое рефлексы у девушки срабатывали мгновенно и вне зависимости от мозга. Яна перехватила наглую конечность и ловко выломила на халу пальцы. «Ау! Пусти, сука!» Яна прищурилась. Рядом с ней оседал в грязь парень лет 12-15. Это вихрастый Петька. Только что Чапаева не хватает. Рука вывернута, пальцы на излом. «Сломать парочку, так живо отучится тянуть руки, куда не надо». «Тебе что, шлюх мало?» Пусти сказал!» И ещё кое-что добавил. «Зря». Яна повернула руку. «Жду извинений». «Ну...» «Руку тебе сломать?» «Я не хотел». «Верю». Яна отпустила пальцы и протянула мальчишке руку. «Вставай давай и не делай так больше, а то покалечит». На её хорошее отношение мальчишка ответил плохим, Попробовал подставить подножку. Зря. Яна среагировала чуть раньше, и пацан полетел носом в большую грязную лужу. Яна пошла дальше. Вот ведь всё настроение испортил, болван. Сразу и от города отвлеклась, и проблемы навалились. «Куда ж сестру-то пристроить? И здесь не оставишь». Яна просто по улице прошлась, и то достается — А сестрёнка куда как красивее. Надо бы ей хоть какую хламиду подобрать. У старьёвщика, или в ломбарде, или ещё где. Или вообще на заказ делать, чтобы девчонка втрое толще себя казалась. С прокладками и накладками замаскировать красоту. Да и себе не помешало бы что поудобнее. К портному однозначно. К поместью Тора Изюмского Жомотважный поехал лично. Ну как к поместью? Тор был резко против непрошенных визитёров и отгородился от них радикально. Баррикадами и окопами. А дороги перекрыл особенно. Выпустил егерей, которым приказал стрелять без предупреждения. Вооружил всех обитателей поместья. Это его дом. И никакая сволочь по нему в грязных сапогах разгуливать не будет — тем более какие-то освобожденцы, гнать и ещё раз гнать». Вот до баррикады Жом отважный доехал, остановился в метрах в ста и лично махал белым полотенцем, прибитым к палке, пока его не заметили. «Кто идёт? Чего надо?» Рявкнули из-за баррикады сразу несколько голосов. «Глава Зараевского комитета освобождения Жом отважный. Я хочу поговорить с Тором Изюмским». «Тор сказал гнать всех освобожденцев в шею, как чумных крыс. Вали отсюда, крысятина!» Жом отважный скрипнул зубами. «Сволочи! Пристрелить бы вас, да вот беда. Самому потом тоже живым не уйти. Вон он, пулемёт, стоит на повозке. И крутится приотлично, во все стороны. Тут его и накроет. «Ты хозяину доложи, что я приехал, а лучше письмецо передай» той стороны баррикады помолчали. «Ждать будешь или завтра за ответом приедешь?» «Завтра приеду». Жом отважный понимал, что можно здесь и ночь простоять. Письмо было надёжнее. В письме он предлагал личную встречу и обсуждение вопроса престола наследования. «Если Тор Изюмский причастен к исчезновению наследницы...» Жом Тигр ждал отважного неподалёку. Сам к баррикаде не поехал. Побоялся, сволочь. Зло, подумал отважный. Хотя отлично знал, это не так. Не побоялся. Просто просчитал вероятности. И свою ценность для дела освобождения. Для жома тигра выходило так, что если отважного пристрелят, на его место другого найти несложно. А вот если его... Не хотелось бы. Смерти Тигр не боялся, но глупой смерти не хотел. «Вы отдали письмо?» «Да, Жом». Тигр кивнул. Со штурмом Изюмского решили подождать. Сначала стоит попробовать договориться. А уж потом... Освобожденцев не так, чтобы мало, но... Важно не количество, а качество. А вот качественных войск у них раздва и обчёлся вчерашние крестьяне, новобранцы, голь перекатная, профессиональных полков практически нет. Есть дезертиры, но толку-то с них. Дезертир по определению всё сделает, чтобы не воевать. Какие там вооружённые конфликты. Вот и получается, вроде бы народу много, а под загнать и некого». Если сейчас снять войска из Ирольска, весь округ, считай, останется без пригляды и нежной освободительной заботы. А вдруг людям покажется, что их и освобождать не надо? Этого тигр допустить не мог. Оставалось ждать и надеяться на собственное чутьё. Утешала одно — чутьё его ни разу не подводило. Получив письмо, Тор Изюмский прошёл три стадии последовательно. Первая — мать их так обнаглели, гнать тварей в шею, палкой. Вторая — не гнать, а расстрелять клешьей матери, из пулемётов. Третья — поговорить. Расстрелять всегда успеет, а вот пообщаться... Потом ведь и не узнаешь, что им надо. Когда убьёшь, поздно спрашивать так что записка отправилась в обратную, и на следующий день встретились четыре человека. Жом тигр со спутником и Тор Изюмский, также со спутником. Сошлись у баррикады, оглядели друг друга над наваленными брёвнами, рук, естественно, друг другу не подали. Первым начал Изюмский. «Добрый день, любезнейший тигр!» «Доброго дня, Тор Изюмский!» Тигр был спокоен. Ему ли злиться? Он держит этого глупца в своих лапах. Просто потребуется больше времени и сил, но если он захочет, здесь никто не спасётся. Так к чему сердиться? А вот Тор Изюмский не был так спокоен, как старался это показать. И тоже понятно. За ним его дом, его люди. А за тигром никого нет. Кому нечего терять, нечего и бояться» что привело вас ко мне в гости? Важное дело, Тор зюмский. Тигр смотрел жёстко, внимательно. Убит Жом Воронов. Тор зюмский даже сразу не понял, а потом задохнулся от возмущения. Что? И тигр понял: Не знает. Не он. Есть вещи, которые не сыграешь. Можно и его обмануть, можно. Но не так Не выжил бы Жом Тигр, не умея читать в людских глазах и душах Жом Воронов был приговорён комитетом освобождения к аресту Возможно, к высылке из страны Решение не было принято Но когда наши люди в очередной раз привезли в дом продукты Увидели пепелище И нашли убитых Тор Изюмский словно выцвел в единый миг Император убит «Плевать, что Петер — дряной император, но кто поднял на него руку? Кто посмел?» «Кто?» Жом тигр покачал головой. «Если бы мы знали...» «И вы...» Тор Изюмский понял, о чём речь и побелел от ярости. «Вы решили, что это я?» «Я обязан был проверить все варианты, Тор». Тигр говорил ровно и учтиво, но непреклонно. «Можете проверять? Если бы я знал, что его императорское величество здесь, я бы всё сделал, чтобы его вырвать из ваших лап». «Не сомневаюсь, Тор». «Я этого не делал, хотя понимаю, что клятвы бесполезны, но тем не менее...» «Мне жаль, что я не успел». «Не знал». Тор Изюмский сам не замечал, что почти оправдывается. Но такова уж была особенность тигра. Жом смотрел на него в упор И под взглядом ледяных глаз хотелось опустить голову, шаркнуть ногой, словно маленькому провинившемуся мальчику, потеребить пряжку пояса или засунуть руки в карманы. Это явно не подобало взрослому человеку. Но всё же, всё же. Я приехал, чтобы в этом убедиться. Жом Тигр сверкнул глазами. И если бы вы это сделали, я бы приказал стереть ваше поместье с лица земли. Мужчины скрестили взгляды, словно молния ударила в землю. И То Изюмский не выдержал первым. Отступил, опустил взгляд. Показалось ему на миг, что и правда, из глаз мужчины смотрит большая хищная кошка. «И всё равно ей кто ты. А вот какие у тебя потроха!» Тор Изюмский прикусил губу. «Послушайте, он всё же император». И его надо похоронить достойно». Жомтигр безразлично пожал плечами. «Вы хотите этим заняться?» «Да. Если вы...» «Я распоряжусь». «Тела уложат в гробы и привезут сюда, к этой баррикаде». «Распоряжайтесь похоронами, но я пришлю двоих наблюдателей». «Я не пущу их дальше склепа». «Пусть так, но я должен убедиться, что всё будет сделано достойно». «Присылайте», — кивнул Тор Изюмский. Жомтигр откланялся и зашагал к своим людям. То Изюмский глядел ему вслед. Потом тоже развернулся и зашагал по своим делам. Ему предстояли хлопоты по погребению последнего императора Русины. «Последнего ли?» «Я думала, он откажется разговаривать. Или соврёт». Жом отважный напоминал тигру большую осеннюю муху. «Прихлопнуть бы, так ведь размажется и всё вокруг заляпает. Противно. Вы поняли, что от вас требуется?» «Отправить тела узурпатора и его семьи к этому...» «Да». «Но зачем, Жом тигр? Или...» «А, я понял. Чтобы наши люди там всё осмотрели». Жом тигр только что головой покачал. «Вот ведь дурак, прости, творец!» «Жом отважный, вы отправите все тела императорской семьи, детей и слуг. И подберите ещё двоих девчонок, желательно тоже обгоревших, подходящего возраста. Но позвольте, если таковых нет в городском морге, возьмите два тела и как следует их опалите, что непонятного». «Но зачем?» «В Рызюмске что, будет кому-то говорить?» потому что мне не нужны самозванцы», — рявкнул Жом Тигр, уже не сдерживаясь. «Я не хочу, чтобы через год Русина дрогнула под нашествием Петра Воскресшего или его дочек. А так, То Изюмский осмотрит тела, похоронит всех, и слухи разойдутся». «Но там же...» «А, я понял, Жом. Должен сказать, вы гениальны». Настроение испортилось окончательно». Жом Тигры сам это знал, хотя бы догадывался. Но такие простые вещи должны приходить в голову не ему, а отважному. Что ж за жизнь, на местах оставить некого. Ну, хоть похороны императорской семьи теперь не на нём. Надо только распорядиться перевести тела как можно демонстративнее. Похоронить брата и в столицу. Эх, по братим... Но тебе всегда было безразлично, что станет с твоим телом после смерти. Какая разница, где траве расти? Никакой. Пусть будет Зараева. Прощай, брат. Теперь тигр-одиночка. Россия. Анна. Расчёт получен. Деньги на карточке. Анна, пользуясь памятью Яны, перевела крупную сумму ребёнку. «Пусть купит себе игрушку. Онлайн». Анна уже оценила и телефоны, и компьютеры, и даже интерактивный тир. Но работать там она не хотела. Не её. А потому было отпечатано резюме, сложены в тонкую пластиковую папку все документы, и Анна начала свой поход по агентствам. И всё быстрее понимала, что придётся ей, наверное, вернуться в тир. Она явно поторопилась». У вас есть диплом музыкальной школы? Нет? Ах, самоучка! Сертификаты об образовании, курсы повышения квалификации, свидетельства. Бумаги, бумаги, бумаги. Анна готова была скрипеть зубами. Помогала только с детства вколоченная выдержка. Ходьба, ходьба, ходьба. Мы вам позвоним. Мы будем иметь вас в виду. Мы подумаем над вашей анкетой и, возможно, что-то доподыщим. Да Даже Анна понимала, что это отговорки. Вряд ли она кому-то нужна. И всё же. Агентство Мэри Поппинс она оставила напоследок. Не по размеру или престижности. По дальности. Оно было расположено в новом районе города. И транспорт там ходил просто отвратительно. Так что в агентство она добралась ближе к вечеру. «Да, красота. Плитка под мрамор, кожаные диваны, стены с вензелями. И лозунг «Мы найдём для вас идеальных сотрудников». Анна посчитала обстановку проявлением дурной роскоши, но она уже успела понять, что в этом мире подобная норма. Аристократов выбили. А ну, вориши, им ещё обтёсываться не одно поколение». Девушка на ресепшн, за стойкой входа, улыбнулась Анне заученной улыбкой. «Здравствуйте, вы к нам по какому вопросу?» «По вопросу работы», — спокойно отозвалась Анна. «Я сообщу о вас, Диане Дмитриевне. Ждите». Тон похолодел на пару десятков градусов. «Это не клиентка, пользы никакой. Но в такие игры Анна тоже могла играть» прищурилась, расправила плечи и устроилась на диване, настраиваясь на долгое ожидание. Зря. Дверь хлопнула. В агентство вошёл почти влетел мужчина, который тащил за собой девчонку с раскрашенными радугой волосами. Пихнул её на диван рядом с Анной. «Сиди!» и скрылся за дверью. «Позёл!» — пыркнула девушка и выдула здоровущий пузырь из жвачки. Анна с любопытством покосилась на девушку. «Симпатичная?» «Наверное». «Как-то сложно сказать, видя малиново-сине-зелёные волосы, стоящие торчком, макияж в стиле «крутая панда», да и одежда. В той жизни Анна бы решила, что перед ней циркачка, не иначе. Майка в стразах с дырками, джинсы с дырками, грязные, все в надписях и наклейках». Ботинки вроде тех, что предпочитала Яна. Мало того, на красавице надеты серьги, кольца, цепи в таком количестве, что можно ювелирный магазин открывать. Ещё и картинки на руках. Татуировки? На женщине? Ужасно. Других слов у Анны просто не нашлось. А потом она представила себя в таком виде на приёме. Представила глаза матери. Да... Эта картина навсегда бы осталась в истории Русины. А Анна после такого явления в сумасшедшем доме. Девушка покосилась на неё. «Чего фыркаем?» Анна не стала скрывать. Представила, как отреагировала бы моя мать на день «Я всё то же, что на вас». «И как?» — заинтересовалась девушка. «Закрыла бы меня в психушке», — честно ответила Анна. «Не повезло». Девица выдала ещё один пузырь, который прилип к щекам, соскребла с них лохмотья пропустив парочку, и опять сунула в рот. «Тильно шнурки давят?» «У меня обувь без шнурков». «Ну, терроритет. Предки, пернсы, родаки, родители». Анна покачала головой. «Они умерли». «Чё, бывает. У меня мать умерла». «А Папахин вообще токсик. Постоянно меня чекает и шеймит. Никакой жизни». Анна поняла примерно треть сказанного. «У вас и отец болеет. Примите мои соболезнования». «Не болеет. Он у меня просто криповый». «Креповый?» Про ткань Анна знала. «Но какое отношение она имеет к людям?» Девушка тряхнула разноцветной гривой. «Не въезжаешь?» «Простите», — Анна улыбнулась краешками губ. «Ну да, по тебе и видно. Ты бы Папахину понравилась». «Мне это должно польстить?» — Анна откровенно не была уверена. «Девчонка?» — теперь Анна видела, что она совсем молоденькая, не старше Нини. -ни. Лет четырнадцать, наверное, фыркнула. «Хриповый, кошмарный. Токсик всю жизнь отравляет». «Чекает, проверяет, шеймит, ругается, поняла?» Анна подумала пару минут. Криповая терминология. И они с девочкой дружно рассмеялись. «Кира», — представилась девочка, протягивая Анне руку. «Анна, очень приятно». «Ауф!» «Уф?» «Ауф!» «Круто, кайф, клёво!» «Крипово», — подсказала ещё раз Анна и девушки опять рассмеялись. «Жвачку будешь?» Анна подумала, потом покачала головой. «Не стоит». «Не отравлена». «А зачем?» Яна знала ответ, благодаря её памяти и Анна была в курсе, просто всплыла не сразу. «Кушать отходы нефтедобычи с сахаром?» «Пу!» «Жвачка в основном состоит из каучука, а его получают из нефтепродуктов». «И сахар. Зубы портятся, кожа, желудок. Вот у тебя на щеке прыщик. Думаю, это последствия избыточного употребления сахара. Или химикатов». «Не занудствуй». «Не буду». «Приятного аппетита». «За керосином сходить?» «Запить». «Не скипидарничай». «Не буду». «Кира?» Девушки словно по команде подняли глаза вверх на мужчину. Анна медленно поднялась. «Добрый день». Кира встала рядом с ней, оказавшись даже чуть выше Анны. «Ещё и из-за ботинок на жуткой платформе». «Ты чё, пап?» «Не чокай». «Не агрись». Анна качнула головой и дотронулась к до друге девушке. «С вашего позволения я пойду?» «А если не позволю?» Мужчина интересовался с какой-то подковыркой. Анна посмотрела на него. Да, не Илья. И даже не Олег. Среднего роста, сантиметров на 5-7 повыше Анны, когда она на каблуках. То есть в целом сантиметров на 10, может чуть больше. Волосы тёмные, с лёгкой проседью, плотное телосложение, дорогая, это сразу видно по качеству материи и шитья, одежда, лицо, непроницаемая. Чем-то мужчина был похож на жана Маре в его лучшие годы. Только черты лица чуточку погрубее. Никакой слащавости. Даже глаза, хоть и зелёные, больше всего похожи на два осколка бутылочного стекла. «Тогда я выслушаю ваше предложение», — спокойно ответила Анна. «Вы считаете, у меня есть какое-то предложение?» Анна позволила себе лёгкую улыбку. «Вы не похожи на человека, который пристаёт к бедным девушкам из спортивного интереса. Более того, при дочери». «Да, глаза у Киры и у Брюнета были одинаковые. Может, и волосы тоже, но под краской не видно». Хм. «Ауч, папахина срезали». Кира исполнила пару движений из танца племени Мумба-Юмба. «Кажется, даже копьём потрясла». Мужчина хмыкнул и повернулся к женщине, стоящей чуть позади. «Я хочу вот эту». Анна тоже перевела взгляд на женщину. «Бизнес-леди». Значение этого термина Анна уже успела уяснить. Светловолосая, ухоженная, стройная, в дорогом костюме с юбкой. «Юбки там практически не было». «Борис Викторович, девушка не является сотрудницей нашего агентства». «Поэтому мы не можем нести ответственность за её квалификацию». Мужчина пожал плечами. «Комиссионные, я вам заплачу». «Девушка, вы сюда зачем пришли?» «Я хотела устроиться на работу». «Секретаршей?» «Гувернанткой». Спокойно поправила Анна. «У вас есть диплом?» «Сморщила нос женщина». «Сертификаты?» Анна посмотрела прямо на неё. У меня есть диплом биологического факультета. Курсы по лесоведению, лесоводству и лесоустройству. Если вас интересует, что я умею как гувернантка, вам придётся поверить мне на слово. Специальных курсов я не заканчивала. Я могу работать с детьми, у меня есть навыки в области хореографии, я хорошо знаю этикет, играю на музыкальных инструментах, могу привить ребёнку хорошие манеры и поставить правильную речь». «У нас в лесу прививают хорошие манеры?» «Я не знаю, как обстоят дела в вашем лесу. Простите, уважаемая...» «Анна едва успела заменить привычная жама. Не знаю вашего имени». На скулах женщины появились некрасивые красные пятна. Борис Викторович улыбнулся. «С какими детьми вы хотите работать?» «У меня нет личных предпочтений». «В таком случае вы наняты. К моей дочери». «Она? Папахин, ты ошизел?» Ира возмущалась вполне искренне, за что и получила подзатыльник. «Помолчи». Помолчала, но пузырь выдуло такое, что жвачка даже на волосах осталась. «Как вас зовут, девушка?» «Воронова Анна Петровна», — представилась Анна. «Аня, значит. Аня, я собираюсь жениться». И хочу, чтобы к моменту свадьбы из этого чучела получился человек Сможешь? Сможете Покойно поправила Анна Если вы хотите, чтобы я привела вашей дочери хорошие манеры Будьте любезны, следите за собой Дети — отражение своих родителей Танец мумба-юмба повторился Борис Викторович посмотрел на дочь и более грозно на Анну «Не стоит мне хамить, девушка, а то вы даже работа уборщицы не найдёте». Анна поступила умно, промолчала. Борис Викторович обернулся к блондинке. «Меня всё устраивает. Договор принесите». «Да, господин Савойский». Она повернулась к Анне и процедила, глядя, как на врага народа. «Надеюсь, паспорт у вас с собой?» Анна молча достала и протянула маленькую книжечку что ж, работу она нашла. Остаётся выяснить условия. Условия, как оказалось, были царские. Проживание в особняке Бориса Викторовича, чтобы иметь постоянный доступ к своей подопечной. Особняк небольшой, всего около тысячи квадратных метров, но место есть. В доме для прислуги Анна не поселят. Всё ж не прислуга, а нечто среднее. «Почитание за столом работодателя». «Оплата...» «Анна пока ещё не очень хорошо разбиралась в местных ценах, но если ей собираются платить в четыре раза больше, чем в тире, наверное, это неплохо». «Один выходной в неделю, о котором надо предупреждать за два дня». «Минусы...» «Как Анна поняла, главным минусом была сама Кира, которой глубоко наплевать и на гувернанток, и на учителей на всё». Девушка независимо жевала жвачку, пока они ехали в поместье. Да, особняк Бориса Викторовича стоял за городом, на берегу реки. Небольшое поместье, около двух гектаров земли. Пара домиков. С точки зрения Анны, ни о чём. Даже замок в Ирляндии, в котором доживала свои дни вдовствующая императрица Мария, и тот был в несколько раз больше». А уж остальные дворцы. Так что никакого смущения девушка не испытывала. Никакого благоговения. Наоборот. Ну, вориши. Вчерашние корсары и висельники, которые схватили свой кусок и успели удрать от возмездия. И теперь хочется им и лоск навести на шкуру. А как? Это тоже надо уметь и знать. Иначе получится нелепо и смешно. А ещё есть дети которых надо было воспитывать своевременно. Иначе... Да, вот так и получится. Иначе. Кира была ребёнком от второй жены Бориса Викторовича. Всего? Жён было четыре штуки. С первой разошёлся после того, как разбогател. Супруга из пролетариата его уже не устроила. Вторая родила Киру и принялась прикладываться к бутылке. Спилась... Была выброшена, умерла Третья подсела на наркотики Четвёртая попросту изменяла Сейчас Борис Викторович собирался жениться пятый раз Уже ради объединения капиталов И не хотел, чтобы его молодую супругу третировала дочь ненамного младше возрастом Потенциальной супруге сейчас было 18 Кире 14 Самому Борису Викторовичу 44 года «Анна комментировать не стала. Это не её дело. Ей бы поработать, забрать Гошку, уехать к отцу. Да хорошо бы ещё денег за это время заработать достаточно, чтобы малыш ни в чём не нуждался после её смерти». Кира с детства занимались воспитатели. Лет до 12 всё было хорошо. Потом понеслось. янки, гулянки, жуткий вид, наркотики. «Наркотики»? насторожилась Анна. «Травка, но всё равно неприятно. Ещё раз увижу, положу в клинику на детоксикацию». Кира независимо фыркнула. Сильно выводить отца из себя она опасалась, понимала, что тот может быть скор на руку. Анна покосилась на девочку, поставила себя на её место, а потом нащупала потихоньку её руку и пожала. «Не бойся, я с тобой». Несколько секунд ей казалось, что Кира выдернет пальцы. Но нет, не выдернула. Пожатием на пожатие не ответила, но это уже дело времени. Главное, есть контакт. Дом Анну не потряс. Видала она дворцы и побогаче, так что смотрела вполне равнодушно. И на мраморные полы, и на стены с медальонами, и на тяжёлые люстры, и на вазы. Борис Викторович, видимо, ожидал другой реакции, но... «Как вам мой дом?» «Очень броско», — подобрала Анна правильное слово. «Чувствуется, что вы старались». Мужчина поглядел внезапно остро. «Но вам здесь не нравится?» Анна пожала плечами. «Мне не должно нравиться в вашем доме. Моё дело — ваша дочь». «Ёмко сказано. Что ж». «Посмотрим». Анна промолчала, но вспомнила о другом. «Борис Викторович, я не успела собрать вещи. Мне даже переодеться не во что». «Вещи соберёте на выходных. Пока дадите Розе Ильинишне свои размеры и список необходимого, а она пошлёт водителя в город». «Благодарю вас». «Не за что». «А вот и Роза, наша домоправительница». «Домомучительница» выркнула Кира и ушла. Борис Викторович примирительно улыбнулся. «Роза, не обижайся. Ты сама всё понимаешь». «Конечно, Борис Викторович». Дама Анне не слишком понравилась. Невысокая, с основательной нижней частью и более тощей верхней. Она напоминала тумбочку. Коричневая форма только подчёркивала это сходство. Волосы коротко подстриженные и уложены в модную прическу, руки с маникюром, но без лака, а лицо доброе-доброе. Анна невольно насторожилась. Навидалась она таких. До смерти сыта будет. «Это Роза Ильинична, наш добрый ангел», оттестовал её Борис Викторович, отчего дама зарделась и пробормотала нечто кокетливое. «А это Анна Петровна, гувернантка и воспитательница для Киры». Розочка, помоги ей, хорошо? Конечно, Борис Викторович, будет сделано. И отправь в город водителя. Купи ей одежду. Хорошо, Борис Викторович. Тогда до встречи за ужином. 8 вечера, и не опаздывайте. Мужчина ушёл, и Анна осталась один на один с Розой Елинешной. Молчание затягивалось. Экономка пристально разглядывала девушку, склоняя голову то в одну, то в другую сторону. Потом всё же решила напасть. «Почему у вас нет вещей?» «Потому что Борис Викторович не дал мне заехать домой и собрать их. Мы отправились сюда прямо из агентства». Взгляд экономки чуть смягчился. Опять же, кого она видела перед собой? современную девушку в мини-юбке и с боевым раскрасом. Анна была одета в длинную юбку и глухую блузку. Пальто достаточно дорогое, равно как и ботинки с сумкой. Волосы уложены в узел, на лице ни грамма косметики. Кто сейчас так ходит? Да никто. Или это маскировка? Посмотрим. Пойдёмте, я вас провожу в вашу комнату. Благодарю вас. Комнату Анни отвели в начале коридора на третьем этаже. Небольшую, но вполне удобную, с личным санузлом. Правда, в ванной не было, только душ. Но Анна была этим даже довольна. «Ничего, в ванне она ещё найдёт возможность полежать. Потом. На этаже она есть. Главное, что она ни от кого не зависит. Устраивает?» «Да, вполне. Вы очень любезны». Привычные обороты легко слетали с языка. А вот Роза Ильинична задумалась... Всё же в наше время мало кто употребляет подобные анахронизмы. «Я пришлю к вам водителя. Напишите список необходимых вещей и передайте ему». «В списке будут и достаточно интимные вещи». «Не переживайте. Роман работает у нас не первый год и видел всякое». «Благодарю». «У вас есть ещё какие-то пожелания?» «Лист бумаги и письменные принадлежности» всё есть в столе в вашей комнате. Тогда не смею вас задерживать». Развучало серьёзно. Роза Ильинишна развернулась и сделала шагов пять по коридору, прежде чем сообразила, что происходит. Её? Её! Отослала прочь какая-то соплюшка. И даже не прилагая никаких усилий. И она послушалась. «Это как?» Но, обернувшись, экономка увидела только закрытую дверь в комнату. Ломиться было глупо, выяснять отношения ещё глупее. Оставалось махнуть рукой и отправиться во свояси. Но запомнить. Комната была небольшой, но удобной и уютной. Прямоугольной формы. У двери шкаф. В дальнем углу комнаты кровать, у окна письменный стол. Ковёр на полу, тумбочка с настольной лампой у кровати Рядом со шкафом дверь, вход в санузел Всё предусмотрено Не роскошь, но ей ли жаловаться После того, как они с Лидией жили даже в меньшей по размерам комнате вдвоём И спали на одной кровати А здесь она одна, и всё аккуратно Оформлена в коричневых и бежевых тонах Анна решительно выдвинула ящики письменного стола и порадовалась обретённой бумаги и ручкам. Итак, что ей нужно? Немногое, сменную одежду на несколько дней и гигиенические принадлежности. Будем считать это униформой. Как оказалось, приоритеты Анна расставила правильно. Водитель постучался в её дверь буквально через 10 минут. Получил список, кивнул и ушёл. «Не здравствуйте, не до свидания». «И ладно». Анна посмотрела на часы и направилась в санузел. У неё есть совсем немного времени, чтобы привести себя в порядок. Где столовая, Анна не знала, но и заблудиться не боялась. «Не дворец в Звенигороде». «Пойдём на шум и найдём». «Вот и нужная комната». Анна решительно толкнула дверь. Небольшой зал, стол человек так на 30 стулья. За столом пятеро человек. Сам Борис Викторович во главе стола. Рядом с ним Кира, с одной стороны. Неизвестная Анне девушка с другой. Рядом с Кирой молодой человек, рядом с девушкой мужчина лет 50 Её отец? Сложно сказать. Сходство есть, но смутное. Девушка похожа на куклу. Из тех, что показывали по телевизору. Чёрные волосы блестят, словно глянцевые. Большие серые глаза, пухлые губы, красивое лицо. Красное платье ей очень идёт. И выглядит дорогим. Мужчина похож на быка. Массивный загривок, покатый лоб, мощный нос. Фигура, кажется, тоже на уровне. Плечи такие, что Борис Викторович выглядит хрупким и изящным. Кира недовольна и на девушку смотрит зло. Потенциальная мачеха? Вполне возможно. Молодой человек рядом с ней особого интереса к соседке не проявляет. Чисто номинальный. Анна это отчётливо видела. Так, без души. Да, сложно будет. Но Анна и не из таких положений могла выйти с достоинством хорошие манеры — серьёзная заявка на победу. А потому она чуть склонила голову в приветствии и улыбнулась. «Добрый вечер, дамы и господа. Приятного аппетита!» «Анна Петровна», — радушно улыбнулся ей хозяин. «Проходите, присаживайтесь». «С вашего позволения», — согласилась Анна, проходя к указанному месту, рядом с быком. Каблучки простучали по полу, Несколько секунд Анна использовала правильно. Встретилась взглядом с мужчиной и подняла бровь. «Почему вы сидите, любезнейший?» Понято было правильно. Анне отодвинули стул и помогли сесть. «Хотя выражение лица...» «И как он это сделал?» «А главное, зачем?» «Сам не понял, но в каждом из нас есть нечто заложенное давно, ещё в детстве» когда в той же школе учили началом этикета. Раньше учили, хоть и не везде. Подать девочке руку, открыть дверь, пропустить вперёд, отодвинуть стул. Анна легко разобралась с салфеткой и столовыми приборами и приступила к еде. Для начала посмотрела на Киру. Девочка ответила хмурым взглядом. Анна улыбнулась ей и демонстративно расправила плечи. «Ну-ка». «Чего ты прячешься, как улитка, в раковину?» Кира нахмурилась сильнее, но плечи расправила. «Позвольте представить, учительница моей дочери Анна Петровна. Анна Петровна, рядом с вами Игорь Иванович, мой партнёр. Это его дочь Лиза и сын Иван». «Под Лиза», — прошипела Кира. Анна скорее прочитала это слово по губам, чем услышала. «Рада знакомству». «Учительница?» — надула губки Лиза. «Боря, что такого натворила Кирюся, что к ней учителя ходят на дом?» «Анна — учитель хороших манер». Анна прикусила губу. «Вот зачем так унижать своего ребёнка? Знаете ли, обидно». «Тогда понятно». Тут же ударила в открывшееся под брюшье Лиза. «С такой прической, да и вообще». Ира щетинилась. Покраснела, стиснула кулаки. Но прежде чем она успела открыть рот, заговорила Анна. Борис Викторович заботится о своей дочери и мечтает дать ей воспитание, с которым она будет чувствовать себя комфортно даже на приёме у королевы Великобритании. К сожалению, современные школы делают упор на образование и забывают о хороших манерах. Ира расправила плечи сильнее. Ответ на укол пришёлся очень удачно теперь покраснела Лиза. «А ваша квалификация позволяет учить подобным вещам? Вы бывали на приёмах у английской королевы?» Анна мило улыбнулась девушке. «Моя квалификация позволит даже организовать приём у её величества. И я готова научить Киру Борисовну всему, что знаю сама. Она умная и талантливая девушка. Она отлично справится. А что до некоего подросткового эпатажа, Один мудрый человек сказал, «Тот, кто в юности не был бунтарём, в старости будет мерзавцем». Примечание. Кто в молодости не был революционером, у того нет сердца. Кто в старости не стал консерватором, у того нет мозгов. Авторство приписывается Бенджамину Дезраэле, Константину Победоносцеву, Уинстону Черчиллю, точно не скажешь. Конец примечания. «Да» хмыкнул Игорь Иванович, благополучно пропустивший под разговора. «И мы в юности. Борька, помнишь?» «Да, было дело. И кольцо в носу было». «А мне ты пирсинг запрещаешь», возмутилась Кира. «И буду запрещать. Ты не африканский вождь». «А зря». «Да, им не приходится изучать этикет», кивнула Анна. «Но Кира Борисовна...» Я слышала, у них практикуется людоедство. «Неужели вы готовы скушать на обед своего врага?» Кира улыбнулась Анне. Почувствовав союзника, девочка явно приободрилась. «Я бы побоялась отравиться. Везде есть свои опасности». Дальше было проще. Застольная беседа в основном велась между мужчинами. Они говорили о каких-то акциях, производстве, курсе валюты, опек... Анна не понимала и половины. Её делом была Кира. Она поддерживала беседу ни о чём с девочкой, предлагала попробовать то одно, то второе, интересовалась составом блюд и ловко выключала Лизу из беседы. Невеста Бориса злилась, но найти повода придраться не могла. Её не игнорировали, на её вопросы даже отвечали, ей улыбались, и она себя чувствовала, отстранённая от разговора. Даже Ивана Анна спрашивала то об одном, то о другом, а её нет. Нерасчётливо? Но не было наплевать. Её дело Кира, а через год не станет и самой Анны. Так чего ради оглядываться на друзей или врагов? Вежливость — тоже оружие. Так Ангард. После ужина мужчины отправились в курительную, беседовать о делах. Лиза явно собралась отыграться на Кире, но Анна была на чеку И тут же завела с Кирой беседу о парфюме Потом переключилась на цветы Выразила желание посмотреть цветок в ботаническом саду Лиза скрипела зубами, но... Куда деваться? Пришлось ей терпеть Грубо влезть в беседу? Да кто ж рискнёт Это не на коммунальной кухне склочничать Сейчас везде камеры и у стен есть уши «Нажалуется малявка, и не видать тебе жениха, как своих ушей». А вежливо влезть в беседу ей Анна просто не дала. Когда нет ни мобильных, ни интернета, ни радио, ни телевидения, остаётся только устное общение. Анну учили, натаскивали, тренировали. И хоть она не считала себя гением, но, безусловно, владела некоторыми приёмами. Лиза была обречена». Когда через два часа Игорь Иванович забрал недовольную дочку, Кира повернулась к Анне. «Спасибо». «Не стоит благодарности». «Как ты её? вообще лампово!» Анна пожала плечами и предложила. «Хочешь, научу». М -м, «Не знаю». «Ты что-то теряешь?» Коварно поинтересовалась Анна. «Сейчас ты бунтарь. «И все твои выходки воспринимаются как детские. Перерастёшь, поумнеешь. Ведь так?» Ира насупилась. «Кажется, Анна попала не в бровь, а в глаз. Намного интереснее, вежливо и аккуратно раз за разом усаживать гадину в лужу. Светски и любезно. У меня так не получится». «Почему?» «Ну...» «Что ты теряешь, если попробуешь?» «Подумай над моим предложением, я тебя много чему научить могу». «Чему, например?» «Вести дом, устраивать приёмы, сервировать стол, аранжировать цветы, подбирать одежду и украшения, правильно вести себя в свете». «Кем ты хочешь стать?» «Журналисткой». «Журналистам многое надо уметь и знать, и общаться со всеми слоями общества, и не испытывать неловкости в любой ситуации». «Думай, я не стану настаивать». «Я подумаю». Анна не улыбнулась. Не стоило сводить на нет всю работу. Вместо этого она кивнула ещё раз. «Подумай, потом поговорим. А пока желаю вам спокойной ночи». И реверанс. Официальный придворный, благо длинная юбка это позволяет. «Ауч!» Подняться и улыбнуться как учили. Это тоже входит в курс обучения. «Вот этому Кире обязательно научись», — посоветовал её отец. «Танцевать вы тоже можете?» «Разумеется», — кивнула Анна. «Правда, немного другие танцы, но это уже никого не касается». «Борис Викторович, у меня есть небольшая проблема, о которой я сразу не подумала. У меня остался дома кот. Соседи его покормят», но я не хотела бы взваливать на них содержание животного». Мужчина задумался, а потом махнул рукой. «Перевозите кота сюда». «Борис Викторович, это не породистый выставочный экземпляр. Это дворовый кот, привыкший к свободе». «Ммм, тем более, прислугу я предупрежу». «Благодарю вас. Я съезжу за котом, как только вы позволите». «Съездите завтра». За одной вещи заберёте». «Благодарю». Анна ещё раз поклонилась, на этот раз уже едва-едва, в качестве любезности, и отправилась к себе в комнату. Борис Викторович проводил её взглядом. «Учись, малявка!» А то отрастила лохмы. Забавно, но впервые Кира на него не обиделась».